«Капитан Одинцов, значит?» Осмотрев меня с ног до головы, спросил пожилой капитан. «Меня привели к нему двое конвойных. Находился я в тылу наших войск, до передовой километров семьдесят. Попался патрулю, и меня отвели в комендатуру. Там представился дежурному, а от него уже к коменданту, вот этому капитану. Сейчас вечер восьмого июня. В Харькове я задержался на два дня». Для начала увёл у немцев новенький советский мотоцикл L300 чёрного цвета, выпуск 42-го. Потом на складе ГСМ, поискав, подобрал топливо для мотоцикла. 6 канистр и 7 с моторным маслом, как раз для него. И три канистры для моего генератора. Там немного другая марка. Как раз немецкий бензин подходит лучше всего. Потом, найдя нужную резину, максимально похожую на ту, что в мембранах была, я в городской мастерской сделал новые глушители. Сразу и проверил ГЛОК, когда выяснил, где немцы держат готовую продукцию своего мясного заводика. Тут забивают отобранный у населения скот, коптят колбаски, делают сосиски и отправляют их на передовую. Вот я тонну готовой продукции и увёл, а заодно сто килограммов сливочного масла и пять маргарина. Собственно, всё. Хранилище полное. Покинув Харьков, я добирался до этого городка. Передовую удалось пересечь без проблем. В дороге дважды устраивал готовку — «Мне нужны готовые горячие блюда. Помните те ведра, купленные мной в Подольске? В них хозяйка квартиры складывала приготовленные для меня блюда. Так вот, ведра при мне, отмыты так, что блестят. Варить в эмалированной посуде над костром я не хотел. Готовил в обычных жестяных. Да и приготовил всего четыре блюда. Полное ведро домашней лапши с курицей, бульон замечательный вышел. Потом мясную похлебку, две банки тушенки в ведро вывалил, еще плов». Благо смог купить специи для него, что сейчас большая редкость. Но я отварил в молоке рис. Да, это молочная рисовая каша. Мне это блюдо очень нравилось. Было еще два ведра чая и один с какао, но это так, не блюдо, а напитки. В общем, небольшой запасец есть. И вот сейчас я стою перед капитаном в форме командира, лицо в желтых синяках, документов нет и дикие истории рассказываю. «Повторите все сначала», — попросил тот. По просьбе командующего шестой общевойсковой армии генерал-лейтенанта Городнянского помогал выводить окруженные части. Я разведчик, мне это по плечу. Под конец работ вышел в одиночку к странной части. Подозреваю немца, но одетые в советскую форму. Они, не поверив моим документам, начали меня избивать, требуя признаться в том, что я немецкий диверсант или вообще ряженый. Отправлять запросы выше по инстанции отказались, хотя там подтвердили бы мою личность». Избивали дважды. Прошу отметить это особо и зафиксировать побои на моем теле. Я буду подавать заявление в следственную часть нашей армии. Ночью очнулся, потому что дуло. Пахло свежей кровью, а дверь в землянку, где содержали задержанных, была открыта. Я решил бежать, так как иначе меня убили бы во время допросов. Побег удался. Это произошло 2 июня. С тех пор шел в тыл. Меня при задержании ограбили, все сняли. Поэтому пришлось добыть форму по своему размеру. Прибыв в город, решил, что стоит выйти на контакт, поэтому вышел к вашему патрулю. Прошу сделать запрос насчет меня в штаб 6-й армии. Это все». «Хм, капитан?» «Гвардии капитан, попрошу». Поправил я его. «Видно будет, какой то гвардеец». Явно принял какое-то решение капитан и велел конвойным. «В одиночку его пока. Не покормите тем, что с ужина осталось. Может, и не врет». Меня отвели в камеру. Ремень сняли. Карманы были пусты. Чуть позже действительно принесли кружку, обжигающую горячего и круто заваренного чая, две половинки вареного яйца, хлеб с салом, половинку соленого огурца и немного салата. Похоже, похватали, что было. Чай был не сладкий, подсластил из своих запасов. Поел и вскоре уснул на нарах. Сутки ожидания и снова кабинет коменданта. Тут уже чай на столе, печенье. Хороший признак. «Подтвердили твою личность. Уже выехали, опознают». «Документов-то нет. Кстати, ты знаешь, что командарм шестой погиб?» «Да ты что? И как?» «Авиация постаралась. Бомбили штаб сильно». «Плохо. Справный командарм был. А на его место кто?» ну, «Откуда мне знать? Что слышал, то и сказал. Про твою бригаду ничего не знаю. Пока в камере посидишь. А как опознают, там дальше решим». «А медосмотр пройти? Мне нужно снять карту избиения для заведения дела». «Оно тебе надо?» «Ну, перестарались, парни, думали, диверсанта поймали. Прости и забудь». «Не забуду. Я слово себе дал, что доведу это дело до конца. Из принципа. Ну-ну». Меня отвели обратно в камеру. Недосмотра не было. А утром следующего дня, было 10 июня, вывели из камеры и в кабинет. Там двое. Комендант и смутно знакомый командир, тоже капитан. Тот несколько секунд всматривался в меня и, наконец, не совсем уверенно сказал «Вроде Одинцов, в синяках весь не поймёшь». «Я тебя видел, у городничего, ты там со скуластым майором чаи гонял». «А, ну это Одинцов», — сразу подтвердил капитан. После этого комендант вышел, а меня усадили на стул. Этот капитан был из следственной части армии. Достав из планшетки бумаги, он сказал, «Мне приказали провести предварительный опрос. Дальше будут работать следственные органы фронта». «Не понял, а что я натворил?» «Вам вменяют в вину убийства семи бойцов и командиров после выхода из окружения. Есть свидетели». «Не я. Все ложь. Оболгать хотят дважды героя». «Все следственные мероприятия в селе уже проведены. Убийство начальника разведки Кривцова тоже вам вменяют». «Это кто?» «Майор, приказавший воздействовать на вас физически». «Не я. Я сразу покинул село. Меня там не было». «У вас снайперская подготовка. 47 подтвержденных». Последний убитый вами немец у Харькова в голову, та даже лопнула. Ничего не напоминает? Нет? Вы ведете хороший счет, вам не трудно было их уничтожить с такого расстояния. Не совсем понял, как 300 метров стали большим расстоянием. Там маломальский неплохой стрелок, и тот попадет. Но решил не перебивать, только уточнил. Кто стал командармом шестой? Бабкин. Ах, этот, он накомандует. Да, не неприязнь между вами известно как вы его отчитали при всех за план по прямому прорыву. Если бы за вас не заступился комбрик, а потери действительно были огромные, он и приказал тщательно разобраться. Слили. На это капитан ничего не ответил и начал задавать вопросы. Я держался уже обдуманной мной линии поведения и с неё не сходил, а медосмотр так и не провели с коты. Часов пять мы пробыли в комендатуре, я по-прежнему стоял на своём». Потом под охраной покатили в грузовике в сторону Воронежа, где разместился штаб фронта. Пока ехали, я размышлял, сидя на лавке у кабины напротив конвойных, расположившихся у кормы. Ну что слили, это печально, но ожидаемо. Я вспомнил слова следователя, сидевшего сейчас в кабине машины. Они вызвали у меня немалый интерес. А сказал он, что мои документы и бумажку вездеход не нашли. Скорее всего, они были у старшего особиста дивизии, который пропал. Это объясняет, почему немцы у передовой так нервничали и нагнали столько бойцов. Войска для прочесывания, наблюдатели на холмах, патрули. Да просто они нашли в кармане одного из убитых мои документы и Ахтунг, Одинцов. Все немцы знали, кто такой Одинцов. Я сам листал их газеты. М да надо было пошарить по карманам и планшеткам, но кто ж знал. На столе в хате лежала папка, я думал, все там, а тут вон оно что. Зря побрезговал обыскать их. Впрочем, что сделано, то сделано. Дальше будет решать трибунал. Меня серьёзно так подводят к этому делу. Бабкин уже не решает, он только приказ отдал. Тут следственные органы штаба фронта работать будут. А там видно станет. Может, отпустят за недостаточностью улик, потому как выбить из меня признания не получится. А если буду на грани, перестреляю их всех и уйду. Уже навсегда. Проще новую личность сделать. Благо, лицо моё в газетах не мелькало. И жить под другим именем чем стать калекой.